Колокольчики и карта Динь-дон, день дили, -дили. — тихо звенели медные колокольчики у окна. Форточка была приоткрыта, и ледяной ветер покачивал сложную конструкцию из веточек и ниток, на концах которых висели колокольцы. Лейта оглядывался, стараясь делать это незаметно. «Комната настоящего мага». Вот что он подумал в первую очередь. Такого, как в кино. темная массивная мебель, шкафы с книгами, круглый стол под низким бежевым абажором. С книгами за стеклом, связки потемневших треугольных зубов, чья-то шишковатая челюсть, черепаший панцирь. На одной из свободных стен пара сабель в кожаных ножнах и еще огромный метр в диаметре, Круг из разноцветных толстых нитей, как паутина или щит. Сладковатый запах старых книг, горький привкус лекарственных трав и чего-то еще, что Лейта не мог распознать. Яков вынул из шкафа свиток с картой и сунул ее Донну, жестом указав на стол. Донну толкнул Лейта, и они вдвоем развернули карту на столе, прижав по углам разными безделушками и книгами. Лейте ожидал, что это будет что-нибудь старинное, пожелтевшее, с императорскими гербами и прочим, но к его разочарованию карта была самая обычная. В углу штамп типографии и датирована прошлым годом. Яков тем временем вынул широкий пенал и открыл его. «Так, что тут у нас?» — проскрипел он. И пальцы его скользнули вдоль ряда продолговатых кристаллов на шнурках. Он резко взглянул на Лейта и Донно, потом на карту и задумался. Вот этот, наконец, решил он и вытянул дымчато серый граненый кристалл. Ты, Донно, помолчи, а ты, мальчик, рассказывай. Что рассказывать? Растерялся Лейта. Мак поглядел на него. Про друга своего. Мелочи всякие, как познакомились, что делали вместе. Последний раз как виделись. Все, что в голову придет. Лейта кивнул, подумал немного и неловко заговорил. Яков надел на палец петельку от шнурка, а другую руку положил на затылок Лейта. «Говори, говори», — сказал он, когда мальчик сбился. «Это для настройки». И Лейта говорил... Про то, как они дрались два раза в первом классе. Про то, что Игорь над своим великом трясется, а телефон у него кнопочный, потому что родители ему сказали выбирать или новый телефон, или новый велик. Про то, что он все время путается в правилах орфографии и пишет, как курица лапой, зато задачки на раз щелкает. Что он чешет подбородок, когда думает. Что он любит игры стрелялки и ужастики когда надо ходить по локациям и разгадывать загадки. А качать персонажей не любит. Что он солгал, будто звонил, когда Лейте стал Лейте. Лейте следил, как вначале неподвижно висел над центром карты кристалл. Как он начал раскачиваться, но не как маятник, а беспорядочно, то кругами, то восьмерками. Яков двигал над картой твердой рукой, но нигде кристалл не останавливался. «Прячет! Ишь ты, как затаилась!» — шептал азартный Яков, и когда Лейта выдохся, отпустил его затылок, продолжая сосредоточенно смотреть на карту. «Не двигайся и дыши пореже! Ты теперь камертон! Держи в голове образ!» Лейта едва не кивнул и спохватился в последний момент. Донно, кажется, тоже где-то позади затаил дыхание. Лейта его не мог видеть. Кристалл начал качаться резко. Раз, раз. Свист воздуха отдавался в ушах. Совпадал с сердцебиением. Лейте уже не думал ни о чем, только глядел на карту и на потемневший кристалл. Яков протянул вторую руку над картой, будто ощупывая воздух над ней. И осторожно двинул кристалл к югу. Потом восточнее. И кристалл задергался на нитке, потеряв уверенность, снова закружил. Яков вернулся к южному направлению. И в какой-то момент Лейте вдруг понял — оно. Кристалл поймал правду, и это срезонировало у мальчика где-то внутри. Когда Яков хотел двинуться западнее, Лейте невольно потянулся к его ладони, поправляя. Нитку натянуло, и ось качания сместила в сторону — Теперь кристалл показывал только в одном направлении. И, едва коснувшись определенной точки, он остановился. Резко хлопнуло, в комнате потемнело. Лейта едва не упал, но Донно придержал его за плечо. Несколько секунд они молчали. Комнату наполнял вечерний сумрак. Лампа под абажуром лопнула. «Что там?» — устало проскрипел Яков. Лейта шатала, и он сел на стул. Стало вдруг тошно. В носу запершило, он несколько раз шмыгнул. Донно включил телефон и подсветил карту, читая подписи. «А ведь это должно было прийти в голову в первую очередь!» — зло сказал он. «Вы опять сделали невозможное, Яков! Пробили чертово слепое пятно! Это все тот же пустырь со стройкой!» Яков ответил не сразу. «Еще солнце не село», — сказал он. «Там аномалия вступает в полную силу только после заката. Нам повезло». Лейте снова шмыгнул носом, думая, когда он успел подхватить насморк. «Ну что, это далеко?» — спросил он. «Поехали прямо сейчас. Или надо полицию вызвать?» Яков прошел в угол и включил пыльный торшер. Донна повернулся к Лейте, чтобы ответить, но осекся. «Эмма Николаевна!» — громко позвал Яков. «Неси аптечку! У нас тут герой кровью истекает!» «Никуда ты не поедешь!» — сказал Донну. «Опусти голову и сожми нос пальцами. Считай до десяти».